Вы не можете себе вообразить, как мы довольны всем тем, что до сих пор вами сделано, особенно вашей твердостью, в ответе на нескладные запросы с австрийской стороны. — Король прусский чрезвычайно проворен быстрые походы делать, — говорилось в рескрипте. И Фридрих спешил оправдать такое мнение о нем в Петербургской конференции. — Скоропостижный король... решил не допускать неприятельских армий до соединения и для того напасть на русское войско и разбить его. Цорндорфская битва подавала ему надежду исполнить это с полным успехом. Он надеялся уничтожить русское войско. 1 августа напал он на Салтыкова, расположившего свое войско на возвышенность подле деревни Кунерсдорфа. Русский главнокомандующий так описывал битву в своих донесениях. Русская армия была расположена на возвышенностях, простирая свое правое крыло почти к самой реке Одеру, а левое мимо деревни Кунерсдорф до того места, где возвышение и лес оканчиваются, и через небольшой ручей начинаются пашни и луга. Правое крыло составляли первая дивизия под командою генерала Фермора и полки авангардного корпуса под командою генерал-поручика Вильбоа. Вторая дивизия под командою генерал-поручика графа Румянцева составляла центр армии. А на левом крыле поставлен был новооформированный корпус под командою генерал-поручика князя Голицына. Австрийский корпус Под команду генерал-поручика графа Лаудона поставлен был позади правого крыла. По полуночи в третьем часу неприятель в марш вступил и, обходя левое, совсем подавался к правому крылу и беспрестанным маневрированием показывал вид армию нашего величества со всех сторон атаковать. В девять часов предполуднем усмотрено... что он на горе против левого фланга две большие батареи устраивает, под прикрытием которых некоторое число кавалерии и пехоты вымевшуюся у левого крыла лощину ввел. В десятом часу неприятель подошел к лесу, левым своим предправым крылом нашей армии в ордер баталии строиться стал. Я, усмотря, что он правое крыло, которое по положению... место такой сильной дефензии, как наше левое не имела, атаковать намереваются Для воспрепятствования ему в том, графу Тотлебину велел имевшийся через болото большой мост зажечь. Неприятель, увидев себе пресеченный таким образом путь и затрудненный переход, вдруг совсем, кроме небольшой части кавалерии, которая из-под вальзанием следовала, К нашему левому крылу поворотил, и так в половине двенадцатого часа, при жестокой пушечной пальбе, на левое крыло, во флангу стремясь наступать стал. Стоявшие между тем в начале первого часа в лощине прусские полки, выходя под пушки наших батарей, подошли и вдруг во фланг на гренадерский формированного корпуса полк атаку колоннами повели. где, хотя с нашей стороны сильным образом и встречены, но по недолгом сопротивлении, умножесть неприятель новыми силами гренадерский полк с места сбил, в кое время командующий сим-корпусом генерал-поручик князь Голицын тотчас мушкетерским того ж корпуса третьему и пятому полкам новую линию против неприятеля сделать велел а потом четвертому и первому тоже учинить приказано. Но подновляемый неприятель свежими полками он их сбил и двумя батареями завладел, да и, сделав из всей своей армии колонну, устремился со всею силой сквозь армию вашего величества до самой реки продраться, оставляя первую линию в левой руке. И, таким образом наступая, со всех его батарей пре жестокая пальба бомбами и ядрами из двухсот пушек производилась, так что места почти не было, где пушки не вредили, отчего многие у нас ящики с зарядами подорваны и у пушек лафеты повреждены. Но как скоро только я неприятельский успех и толь сильное устремление усмотрел... то немедленно генерал-поручику Панину приказал новыми полками, колеблющиеся, подкрепить. И он, и взяв из второй линии второй дивизии при бригадире графе Брюсе второй гренадерский полк, а австрийский генерал-поручик граф Компетелли гренадерских германских полков роты на подкрепление подвели, а потом им же генералом Панинам белозерские и нижегородские полки, ибо более двух между... Ретраншаментом, куда неприятельские главные устремления шли, установить было невозможно. За Симе Санкт-Петербургский и Новгородский под Вениныш, которые наижесточайший огонь претерпели, и неприятеля в успехах несколько поостановили, а австрийские гренадерские роты, подкрепляемы были того же корпуса Лаудонским и Баден-Баденским полками, которые вблизи стен находились. В самое сие время неприятельская кавалерия в ретраншамент вошла, которая нашу под предводительством генерал-поручика графа Румянцева и австрийскую под командою генерал-поручика барона Лаудона опровергнута и прогнана, а вслед за тем генерал-поручик князь Любомирский с Псковским, Обшеронским и Вологодским полками да генерал-майор князь Волконский с первым Гренадерским и Азовским привели пехоту неприятельскую несколько в замешание. Чтобы сие поправить, неприятель попытку сделал провести свою колонну позади нашей второй линии для отрезания подкрепляющих полков. Только идущий на оси курсирование генерал-майор Берг с бригадиром Дерфельдом А при них полк 1-й дивизии второй линии сибирский и батальон Низовского поставлены против неприятельской колонны, которую они из единорогов и Шуваловских гаубиц, а стоящие на пригорке австрийские полки пушками с батарей в встретя в россызь разбили и рассеяли. Но до пятого часа победа еще весьма сомнительна была. Потом подведены генералом-поручиком Вильбоа и генерал майором князем долгоруковым из авангарда воронежские и нарвские полки за ними в другое генерал майором бергом второй московский полк одна рота низовского до казанский полк с вторым московским генерал майор берг неприятелю во фланг ударил и соединяясь с генералом поручиком вельбуа уже ретироваться начавшего неприятеля из ретраншемента выбили Батареи наши освободили, на которых несколько пушек уже неприятелем заклепаны были, и даже долощины провожали, где по королевскому повелению подполковник Лейбкерасирского полку фон Бидербе с двумя эскадронами на Московский и Нарвский полки ударил, то, чью Чугуевскими казаками разбит, а подполковник ранен и пленен.